Глава 46. Помни, Господь следит за тобой, живи так, чтоб ему было интересно. Аккуратность и настырность присущей японской армии нивелировалась крайне низкой скоростью передвижения, в среднем 3 км в день. Но это ровно до того момента, пока за дело не взялись британцы. В захваченном Мугдейне была спора налажена подача подвижного состава, блиндирование вагонов и формирование поездов, опыт использования которых британская армия успела приобрести за время Англобурской войны. Один за другим воинские эшелоны направлялись на Харбин, оставляя за спиной армию Куропаткина. Великий стратег, верный своей идее оборонительных сражений без особого упорства, послушно отводил войска вглубь Леодунского полуострова, ближе к порту Артуру, и как ребенок радовался уплотнению боевых порядков по мере того, как его войска заталкивались как сельди в банку на небольшой пятачок земли у черта на куличках в тысячи километрах от границ Отечества. 500 верст от Телина до Харбина бронированный японско-британский кулак докатился за 8 дней, сметая по дороге слабо вооруженную и плохо подготовленную охрану КВЖД достаточную для противодействия местным хулиганам, но абсолютно беспомощную при борьбе с регулярной армией. Маршевые резервы, спешащие к Куропаткину, натыкались на вражеский авангард в 500 километрах от предполагаемой линии фронта и попадали в плен, не успев сделать ни одного выстрела. Связь и оповещения о стремительном приближении противника не действовали. Разведка и так, работавшая через пень-колоду, в глубоких тылах отсутствовала как явление – поэтому каждая новая станция узнавала об оккупации уже после того, как в станционные помещения входили солдаты микада После Ахового дебюта в начале войны Николай II резко сбавил тон в отношении макак, от которых только мокро останется, и уже 14 февраля 1904 года выдал высочайшее указание. Открытие военных действий японцами застигло наши войска предназначенные для борьбы с ними, немобилизованными и расположенными в пунктах квартирования на обширном пространстве приамурского округа и Манчжурии. В силу этого первенствующей целью наших действий в первый период войны является удержание в своей власти восточно-китайской железной дороги, служащей единственным путем подвоза подкреплений и запасов, и особенно Харбина, с потерей которого прерывается связь империи с приамурским округом и войсками, оборонящими Приамурскую область. В пределах Приамурской области надлежит иметь силы необходимые для обороны Владивостока, охраны побережья и путей от него вглубь территории против возможных покушений японцев. Про надлежащие силы надо было думать гораздо раньше, когда ресурсы, необходимые для укрепления рубежей Дальнего Востока, По высочайшему соизволению перебрасывались совсем в другие регионы, а вместо того, чтобы достроить круглобайкальскую линию, связать железной дорогой Читу, Благовещенск, Хабаровск Владивосток, обустроить собственную территорию, сотни миллионов золотых рублей вкладывались в Китай, китайские коммуникации и совсем уж нелепые корейские концессии. На эти деньги можно было бы не только отстроить замерзающий порт находку, протянуть транссиб по территории России, разработать первоклассный сучанский угольный бассейн, но и покрыть Дальний Восток целой сетью сел и городов, решив проблему переселения крестьян из европейской части России на восток. Одним словом, до русско-японской войны император все России делал все, чтобы его собственный указ – от 14 февраля 1904 года был не выполнен. Скудность Дальнего Востока лучше всего отражали его мобилизационные возможности. Какие же вооруженные силы могла позволить себе Российская империя на территории, сравнимой по площади со всей Западной Европой? К началу военных действий на службе в казачьих частях Дальнего Востока находилось всего около 5000 казаков. После проведения мобилизации Когда в строй было поставлено почти все мужское население, количество бойцов удалось довести до 15 тысяч, не считая задействованных в охране границы. Вот в ком не было недостатка, так это в генералах. На 1 января 1904 года в байкальском и Амурском казачьем войске их числилось 270. Самым генералонасыщенным считалось уссурийское войско, где на 50 голов военных топ-менеджеров приходилось всего 3308 нижних чинов и 1483 лошади. Кроме казаков, вооруженные силы России, Восточной Сибири и Забайкалье в конце XIX – начале XX веков были представлены армейскими пехотными и артиллерийскими частями, расквартированными в крупных городах Иркутск, Верхнеудинск, Троицко-Савск, Кяхта и Чита – Эти и некоторые другие населенные пункты являлись своеобразным сосредоточением военной силы империи на ее границах Сибири, имея в наличии небольшие гарнизоны примерно по батальону и по батареи в каждом. Самым мощным военным формированием на Дальнем Востоке была крепость Владивосток, около 53 тысяч человек, имеющие на вооружении 646 орудий и 62 пулемета. И это было все, на что можно рассчитывать. Европейская часть России, где находилось больше миллиона солдат, была отрезана от Дальнего Востока начинающейся революции и серии диверсий на железной дороге. А в это же время пока вжд построенной русскими инженерами в сторону Читы, катили военные составы двух японских армий, насчитывающих 80 тысяч человек и полуофициально 20 экспедиционный британский корпус a uh -huh.